кувшин с брусничную водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь послушаем краткой героев наших разговор. — Ну что же, Онегин, ты зеваешь? — Ах, привычка Колянский. Но скучаешь ты как-то больше. — Нет, равно. Однако в поле уж темно. — скорее,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 Не спится, няня. Здесь так душно. Открой окно, досядь да ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных были и небылиц, про злых духов и про девиц. А нынче все мне темно, Таня.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 Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит не шутя и предается, безусловно, любви, как малое дитя. Не говорит она «отложим, любви мы цену тем умножим, вернее все сети заведем. Сперва тщеславие кольнем, надеждой там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым живим огнем».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 Неправда ль, милые предметы, которым за свои грехи писали в тайне вы стихи, которым сердце посвящали, не все ли русским языком, владея слабо и с трудом, вот так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? Не дай мне Бог сойтись на бале иль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 Бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука с запиской этой к о к тому к соседу. Довелеть ему, чтобы он не говорил ни слова, чтобы он не называл меня. Кому же, милая моя? Я нынче стала бестолково. Кругом соседей много есть. Куда мне их и перечесть?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 Здесь он, здесь Евгений. О, Боже, что подумал он? В ней сердце полное мучений, Хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышит И ждет, не идет ли, но не слышит. В саду служанки на грядах Сбирали ягоды в кустах И хором по наказу пели,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 Затяните песенку, песенку заветную, Заманите молодцы к хороводу нашему. Как заманим молодца, как завидим издали, Разбежимте, милые, закидаем вишеньем, Вишеньем, малиною, красную смородиной. Не ходи подслушивать песенки заветные, Не ходи подсматривать игры наши девичьи. Они поют, и с небрежением, внимая звонкой голос их, ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердце в ней затих, чтобы прошло ланит пыланья. Но в персях тоже трепетанья, и не проходит жар ланит, но ярче, ярче лишь горит.